Почему ломают вербу? Вербное воскресенье отмечается за неделю перед Пасхой. В этот день безжалостно ломают ветки вербы и несут их в церковь. Там их обрызгивают святой водой, читают над ними молитву и такую освящённую вербу долго хранят в доме. Чего хотят люди от дерева, которое ранней весной первым пробуждается к жизни? С древних времен веточкам вербы с серебристыми пушистыми почками приписывали множество чудесных свойств. Люди верили, что она способна охранять их дома от злых духов, от пожаров, способна отводить град от полей, прекращать бурю, даже помогать отыскивать клады, охраняемые чертями. Веточками вербы о них листали детей и скот, приговаривая – Верба хлёст бьёт до слёз. Верба красна бьёт не напрасно. Это будто бы обеспечивало детям здоровье, а земле плодородие. Иногда, чтобы усилить целебные действия, они скармливали животным распустившиеся почки вербы и ели их сами. Это представление о силе вербы идёт ещё от Зикарей, которые своих духов в плодородие Селили обычно в ветвях и листьях деревьев. Верба тоже была священным деревом, которому приписывали магическую силу. Верба любит расти в сырых местах у воды. Наблюдательный человек в своём воображении превратил эту особенность дерева в его способность вызывать дождь на поля. Некоторые народы устраивали специальный вербный день. Древние евреи приносили в храм вместе с ветвями пальм и ветки вербы и били им об пыль до тех пор, пока не опадали все листочки. Так они заботились о спасительном дожде для будущих обильных хлебов и трав. Христианство унаследовало особое отношение к вербе, сделав её участницей одного из своих праздников. В церковном календаре он называется Вход Господень В Иерусалим. Как рассказывают Евангелия, жители этого города приветствовали Христа пальмовыми ветвями. Но где взять пальмовые ветви в нашей стране? Их заменили вербой. Люди приписывают этому дереву свойства, которых у него никогда не было. Впрочем, об одном из них нужно вспомнить особо. Кора вербы содержит дубильные вещества, обезвреживающее воду, убивающее в ней микроорганизмы. Если обыкновенную веточку вербы поставить в стакан, можно получить долго не портящуюся воду.